Алла торопилась вернуться в кабинет после обеденного перерыва. В деле сгоревших в Парголово людей наметился прорыв. Пока она сидела в кафе с Мариной Бойко, адвокатессой и своей давней подругой, позвонил Антон Шейн и сказал, что нашелся человек, точивший зуб на одного из убитых. «Так вы говорите, этот Сергей Лаптев угрожал Павлу Гурову», уточнила она, когда наконец устроилась в своем кресле и приготовилась выслушать оперативника. «По какому поводу?» Вроде бы Гуров украл у него бензопилу. Это точно или просто домыслы? Насколько я понял, кто-то видел, как Гуров пытался продать на рынке бензопилу и еще какие-то электроинструменты. Он сидел, поэтому совершенно естественно, что на него пали подозрения. Помимо Лаптева, от мелких краж пострадали еще несколько человек в округе. Но только Лаптев ходил к Павлу разбираться. Разбирательство закончилось дракой во время которой Гуров с приятелями хорошенько навалял соседу. После этого Лаптев пообещал отомстить. «Ясно. Но согласитесь, этого все же недостаточно для обвинения. Кроме того, сомневаюсь, что этот ваш Лаптев в одиночку справился с четырьмя людьми. Мы ведь уже пришли к выводу, что нападавших было несколько». «Верно. Но есть два важных обстоятельства, Алла Гурьевна. Слушаю внимательно». «Во-первых, Лаптев тоже сидел. Причем дважды». «По каким статьям?» Оба раза по 162-й. Разбой? Ага. по первой оттрубил пять лет. По-второй три года, потому что повезло с адвокатом. В смысле? Удалось доказать, что холодное оружие против торговца в ларьке применил не он, а другой человек. Поэтому Лаптева выпустили досрочно после нескольких апелляций. Но вас что-то смущает? Соседи поговаривают, что он человек куда более опасный, нежели был Гуров и что нож во время нападения на лавку имелся только у него. «Как же вышло, что он отмазался?» «Мне выяснить?» «Не нужно. Не будем распыляться на дела давно минувших дней. Вы упомянули о двух нюансах, кажется». «Верно, Алла Гурьевна. Теща Лаптева поведала кое-что интересное. Вернее, поведала мне об этом ее приятельница. Но я зацепился за ее слова. Что конкретно она рассказала?» «Как-то, почти четыре года назад...» Под утро ее разбудил шум во дворе. Они живут в частном доме. Выглянув в окно, она увидела, что зять, раздетый по пояс, моется под уличным умывальником. А ведь тогда еще морозы стояли. «Подумаешь», — отмахнулась Алла. «Разве это что-то доказывает?» «Я еще не закончил». В тот момент теща тоже не особо взволновалась и снова улеглась спать. Утром она решила проверить, что все-таки Сергей делал во дворе. Там она ничего не увидела — Зато обнаружила в сарае его куртку, хоть и застиранную, но с бурыми пятнами и следами сажи. Куртку она забрала и потом сожгла. Зачем? Видимо, беспокоилась, что зять опять что-то натворил, и его снова могут привлечь. Она решила, что Сергей с кем-то подрался. С ним такое случалось, особенно после принятия горячительного. Когда выяснилось, что Павел Гуров пропал, она поделилась с подругой своими опасениями. Ведь все в округе были в курсе их ссоры, И того, что Лаптев угрожал последнему. Проблема в том, что теща не помнит, в какой день это произошло. Только в каком месяце. Время в целом совпадает с установленным моментом совершения преступления. «Что ж, это другое дело, Антон. Везите Лаптева сюда». «Уже». «Что?» «Он сидит в допросной. Я ждал только вашей отмашки». «Ну, вы даете. Так это же отлично. Кстати, как он отреагировал на задержание? Оказал сопротивление?» «Тут такое дело, Алла Гуриевна». Лаптев скрывался у приятеля в соседнем поселке. То есть он понимал, что его станут подозревать. Похоже на то. Однако при задержании он не сопротивлялся, но громко возмущался, говоря, что его взяли только из-за тюремного срока за плечами. Но за свое преступление он уже отсидел. А больше ни в чем не виноват. «Посмотрим. Разогрейте его пока, хорошо? Я посмотрю по видео и зайду через... Скажем, через 20 минут».